Глава 11 Несколько недель всё было относительно спокойно. Только один эпизод омрачил настроение Айви. Кэт предложила ей стать крёстной для малыша, но вот их священник отказался в таком случае крестить ребёнка. «Выбери кого-то более благонадёжного» попросила айви я не обижусь, но так будет лучше, но это нечестно кэт нахмурилась, глянув на высокий шпиль колокольни. я никому не доверяю так как тебе, что ему не нравится сухарь старый это она все же добавила вполголоса пожалуйста, не порть малышу жизнь с рождения улыбнулась айви ты все равно не переубедишь священника. И Катрине ничего не оставалось, кроме как найти другую крёстную. «Всё равно ты будешь любимой тётушкой», — пообещала она. «Я в этом даже не сомневаюсь», — заверила её Айви. к этой Якоб пригласили её отпраздновать Рождество вместе с ними, и она согласилась. До него оставалось всего пара недель, и на площади уже работала ярмарка. Свой лоток Айви не позволили поставить. Бургомистр не дал ей разрешения, а ведь эта ярмарка приносила ей львиную долю прибыли. Пришлось пристраивать свои чаи через знакомых лавочников и булочников, благо были рады ей помочь. Но рождественского настроения не было совершенно. Да и откуда ему взяться с таким-то отношением? Даже детишки обходили ее стороной, хотя раньше любили. Конечно, они мало что понимали, их просто родители настроили но от этого было не легче. Но Эви старалась изо всех сил. Она украсила аптеку гирляндами из астролиста, плюща и аммелы. Везде разложила яблоки и апельсины, утыканные гвоздикой, и помещение наполнил приятный аромат. Она варила вечерами глинтвейн и пила в одиночестве, поглядывая в огонь и жалея, что нет кота, который бы дремал у нее на коленях и отпускал колкости. На Йоль она сходила в лес в долине и оставила там подношение. Она ощущала, что природа, все растения и деревья словно уснули. Но отклик их силы еще был, хоть отыскать его было сложно. А когда она вернулась домой, по крайней мере умиротворенная, под дверью ее ждала эффектная дама в роскошной шубе. «Мне нужна Айви», без лишних приветствий обозначила она рассматривая хозяйку аптеки как диковинное насекомое. «Это я», — ответила Айви, отпирая аптеку и впуская посетительницу внутрь. «Что вы хотели?» «Мне нужно сделать аборт». Вполне спокойно, без обедняков, скорее даже требовательно озвучила она причину своего визита. Айви даже опешила, услышав это. Почему-то ее чутье сразу обострилось, дало о себе знать, буквально звеня в воздухе, что это опасно. «Это аптека, а не акушерка», — сказала она. «Я не могу вам помочь». «Я знаю, что можете». Дама смотрела на нее решительно, явно не собираясь отступать. «Сколько это будет стоить?» «Просто озвучьте цену». «С чего вы взяли?» — спросила Айви, тоже стоя на своем. «Кто вам такое сказал?» «Это неважно Посетительница дернула плечом, поскольку пообещала не выдавать Джаклин. «Так вы мне поможете?» «Почему вы не хотите оставить ребенка?» Спросила Айви. «Потому что это не входит в мои планы». Дернула плечом дама. «У меня сейчас другие приоритеты». От такого заявления Айви опешила. «Простите?» Переспросила она. «Что значит не входит в ваши планы?» «Да что ж тут непонятного?» всплеснула руками навязчивая клиентка. «У меня есть мужчина, но мы не состоим в браке. «Афишировать наши отношения я не планирую, как и узаконивать их, а, следовательно, и заводить ребенка». Ее слова поразили Айви. Если раньше аборт был оправдан чем-либо, то здесь этого не было. «Я не могу вам помочь», — твердо сказала она. «Я не занимаюсь подобным. Вас обманули». «Дело в деньгах?» — снова спросила дама, видимо, не привыкнув, чтобы ей отказывали хоть в чем-то вы не озвучили цену Уверена, я смогу вас заинтересовать нет дело не в деньгах покачала головой айви я действительно не могу вам помочь. она пыталась вложить в свои слова ту же силу что тогда с бургомистром, но получалось плохо Посетительница нахмурилась и дернула плечом что ж вы об этом еще пожалеете пригрозила она и не прощаясь покинула аптеку айви закрыла за ней дверь. И вздохнула. Она не сомневалась, что это ей еще как-то отзовется. Вопрос только, как именно. И эта неизвестность пугала. И, к сожалению, посетительница не обманула. Практически из дома Айви она отправилась к бургомистру и наплела ему, что аптекарша промышляет подпольными абортами. Да еще и дерет за это баснословные деньги. Бургомистру показалось, что Рождество наступило раньше срока. Он был на седьмом небе от счастья и задумал грандиозное выдворение Айви из города, а в идеале и арест. Но нужно было все тщательно спланировать и начать, например, с обвинительной проповеди в сочельник. Так что бургомистр направился к священнику, несмотря на поздний час. Тема была серьезнейшая, да еще обличающая такой грех. Конечно же, священник воодушевился и охотно приступил к сочинению проповеди так, чтобы теперь уж никто не усомнился. Айви – дьявол во плоти. Только Айви не знала, что против нее замышляют и старалась думать о хорошем. Она готовила вкусности к Рождеству, чтобы освободить от этого Кэт, которой хватало забот с малышом. Жалела она только об упущенном заработке и теперь думала, как его восполнить. «Ты чего такая грустная?» – спросила Кэт, уложив уснувшего сына в коляску и повернувшись к подруге. До Рождества оставалось пару дней, и Айви пекла пряное печенье к столу. Они сидели у нее на кухне. Катрина помогала по возможности, но больше внимания уделяла сыну. «Ничего, просто мыслей много». Отмахнулась Айви, не желая грузить этим Кэт и расстраивать ее. Так что только с удвоенными усилиями налегла на скалку. Жалея, что не может вот так же раскатать бургомистра за все, что он сделал. Но совсем уберечь подругу от расстройства Айви было не под силу. Ведь в сочельник Катрина была на преусловутой проповеди, под конец которой просто расплакалась, не веря своим ушам. Айви на службу, естественно, не пошла. Она занималась тем, что складывала в корзинку приготовленные вкусности, переоделась в новую одежду, удобные шерстяные брюки и свитер, чтобы провести уютный вечер в компании дорогих ей людей. Но уже идя по улице, она ощущала тревогу, разлитую в воздухе. И когда постучалась в дом Кэт, увидела, что она плакала. «Что случилось?» – опешила она. «Что-то с малышом?» «Нет, нет». Катрина всхлипнула и пропустила ее в дом. «Ох, Айви, бургомистр совсем ума лишился. Сейчас на проповеди они со священником на два голоса говорили про тебя такие ужасы, будто бы ты подпольно аборты делаешь». «Деньги за это берешь? Как они могут такое говорить?» Она снова расплакалась. Айви застыла на пороге, не зная, что сказать. «Что он сказал?» – переспросила она. «Перед всем городом?» «Да, Айви». кэтто просто шмыгала носом, то утирала снова текущие слезы. «И это на проповеди по поводу сочельника. Как им несовестно?» Она через силу повторила слова бургомистра, все же немного смягчив их. Давай поговорим на кухне. Предложила она, не желая обсуждать детали перед Якобом. Начать разговор было тяжело, но она справилась. Я действительно помогла нескольким женщинам, попавшим в безвыходное положение. Но я не брала за это деньги или что-то взамен. Они были в отчаянии, а одна на пороге смерти. Она рассказала, что произошло. Кэт слушала ее, не перебивая. Лишь иногда снова начинала плакать, когда Айви рассказывала детали трагических судьб женщин. «Но у них ведь не было выбора», прошептала она, когда подруга закончила. Было очевидно, что она не собирается осуждать Айви, даже несмотря на то, что сама совсем недавно стала мамой. «Почему же они так с тобой?» Айви и сама была расстроена, но все, что она могла, это пожать плечами. «Я не знаю, кто на меня донес. Точнее, подозреваю». Только та, которая я отказала, могла это сделать. «Отказала?» – переспросила Кэт. «Это кто-то еще? Помимо тех трех женщин?» Уточнила она. Айви пересказала ей недавнюю историю. «Это уже было совсем другое. Ее ситуация», – сказала она. «Я не стала ей помогать». «Господи, как же так можно?» – поразилась Кэт. «Ты все правильно сделала». Решительно кивнула она и, поднявшись, обняла подругу. Именно этой поддержки Айви не хватало. Она ощутила, как защипала в носу и выдохнула, крепко обнимая Кэт. «Спасибо». Она шмыгнула носом, но удержалась от слез. «Ладно, сегодня Рождество. Не будем о плохом. Может, еще все обойдется?» Пожалуй, Кэт впервые видела Айви плачущей. И из за этого ее злость на бургомистра превратилась почти в ненависть мы не дадим тебя в обиду с сердцем пообещала она кэт пообещай мне что если что то будет грозить вашей семье ты не станешь рисковать попросила айве почему что что-то должно грозить нашей семье удивилась кэт не спеша с ответом на просьбу потому что наш бургомистр к сожалению невменяемый ответила она и мы не знаем «Что еще взбредет ему в голову?» «Он не посмеет навредить ни нам, ни тебе». Кэт решительно выпятила подбородок. «Да, он сумасшедший, но не объявит же он на тебя охоту в самом деле». «Я ничего не исключаю. А теперь давай, пожалуйста, забудем об этом разговоре и пойдем за стол». Предложила Айви, желая отпраздновать Рождество, как полагается. «Да, пойдем», — поддержала Катрина. Стоило отдать должное Якобу. Он позаботился о сыне, чтобы дать девочкам поговорить. «Все хорошо?» – спросил Якоб, устраивая малыша Ива в манеже, где он мог развлекать сам себя, глядя на яркие игрушки. Айви улыбнулась и кивнула. «Ничего такого, с чем нельзя было бы справиться». «Ну и прекрасно. Тогда давайте скорее за стол». Позвал он, предпочитая не вдаваться в женские проблемы, пока это возможно а то я уже готов захлебнуться слюнями от такой красоты и ароматов». Айви была с ним полностью согласна, хоть в глубине души и понимала, что это Рождество может быть для нее последним здесь, в такой теплой обстановке. Но вместо грустных мыслей она сосредоточилась на уюте и простых радостях, наслаждаясь вкусом праздничного ужина и слушая, как Якоб поет рождественские гимны приятным глубоким голосом. Она была благодарна судьбе за то, что то послала ей этих людей. Некая отстраненность ее, пожалуй, никогда не беспокоила. Но снова ощутить себя нужной и важной кому-то оказалось очень приятно. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Улыбнулась Айви, когда гимны были спеты. Хлопушки взорваны, а пудинг съеден. «Уже поздно, вам пора тоже отдыхать». «Спасибо за потрясающее угощения». Кэт поднялась, чтобы проводить ее за двери. И за компанию чудесный получился праздник. «Надеюсь, не последний», — улыбнулась ей Айве, но предчувствие у нее было не самое радужное. Она накинула капюшон, завязала шарф и, попрощавшись, направилась к себе. Рождественская ночь была сказочно красивой. Пушистый легкий снег, полная луна, в просветах туч и тишина, которой хотелось наслаждаться. В этом было свое волшебство. И хотя идти было всего ничего, Айви позволила себе насладиться прогулкой. Она даже постояла на пороге аптеки и, зайдя, заперла дверь. Но вдруг буквально ощутила, как волоски на руках встали дыбом от странного ощущения присутствия. Такого с ней давно не случалось. И все ее чувства обострились. Разумеется, в голову лезло только плохое. Вдруг к ней снова вломился бургомистр. Стараясь ступать тихонько, она, не зажигая свет, прошла к прилавку. Там из оружия был только тяжелый гранитный пестик, но она взяла его, перехватив на манер короткой дубинки. Каждый шаг она отступала, прислушиваясь к малейшему шороху. И когда добралась до дверей кухни, могла бы поклясться, что там за миг до этого все затихло. Пару секунд она собиралась силами, а потом рывком распахнула дверь. Да так и замерла увидев за своим обеденным столом двух мужчин, спокойно распивающих чай. «Что за хрень?» – опешила она. «Вы кто еще такие? И какого черта здесь делаете?» – спросила она, остановившись на пороге кухни.